Глава 136. Гора Сабель. Лес Мечей. Часть 5. Кенза схватился за голову. А затем стукнулся лбом о стол. Сидевшие вокруг гномы оздачно посмотрели на странное поведение этого посетителя. «Эй, молодой человек!» К нему подошел большой мускулистый гном. Вопреки своему мужественному телу, на его лице можно было увидеть следы прожитой жизни. «Не знаю, что у тебя стряслось, но, похоже, ты чем-то сильно обеспокоен!» С этими словами он поставил на столик Кенза свою кружку. Этот незнакомец выглядел куда больше среднестатистического гнома, а его кружка и вовсе была несоразмерно огромной для гномов. «Я куплю тебе выпить!» «Спасибо!» Кенза сидел в пабе, расположенном неподалеку от центральной площади. Здесь любили собираться местные жители, наслаждаясь пивом и своеобразной атмосферой. Кензо с гномом сделали поглотку из своих кружек. «Да, так что тебя беспокоит? Если хочешь, я могу тебя выслушать». Кензо посмотрел на мужчину, изучая его морщинистое лицо и глубокие глаза. «Если бы он был человеком, то вполне сошел бы ему за отца». Это было весьма странное предложение. Кензо не был любителем пьяных посиделок и разделения историй с первыми попавшимися собутыльниками. Ему не нравились пьяные люди». Кроме того, в тавернах и пабах редко, когда можно было встретить посетителей, заслуживающих доверия. Но вместе с этим Кенза посмотрел за свою жизнь много драма-фильмов, а потому почувствовал, что может от этого человека что-то получить. В фильмах всегда появлялись совершенно случайные люди, которые помогали главному герою вернуть утраченную веру и встать на путь истины. И вот внешний вид гнома будто подтверждал, что он таковым и является. «У меня действительно есть проблема», — заговорил Кенза. Так или иначе, он вел диалог с искусственным интеллектом, а потому ему нечего было стесняться. Я являюсь учеником о кое-кого, и вот сегодня мой наставник попросил меня сделать кое-что, что поставит меня в затруднительное положение, если я это сделаю. Итак, должен я это делать или нет, Кен был очень беспокоен. Пусть эти люди и были ростовщиками, но они все еще являлись игроками. Они были по другую сторону баррикад от NPC. Среди игроков не считалось преступлением действовать против NPC. Если Кенз нападет на них, то его заклеймет как того, кто пошел против своих же. Вот с какой проблемой он столкнулся. «Я не знаю подробностей, но ты, кажется, на перепутье». «Да уж, это точно». Гном погладил свой подбородок, после чего кое-что заказал у бармена. «Будьте добры, принесите то, что я обычно заказывал». Семеното. минуту!» Вскоре бармен кое с чем вернулся. Это Мукара Санеба! усмехнувшись, стряхнул бутылкой гном. Мокарасанеба. Это был вид очень ценного и дорогостоящего вина в старейшине. Да, твой наставник поручил тебе сделать это, зная, что ты можешь оказаться в затруднительном положении. Нет, он этого не знал! Кенза не мог объяснить крогти об отношениях между игроками. Не знал? Да! А если я попробую объяснить, он не поймет. Ясно! Я рассмеялся гном и разлил мукарасанеба по бокалам. Кенза молча наблюдал за этим процессом. Это вино слишком дорогое. Все нормально. Угощайся. Спасибо. Кенза и гном выпили мукарасанеба. Кенза тут же почувствовала его уникальный вкус и аромат. Данный напиток, и вправду был достоин того, чтобы называться лучшим вином старейшины. Ты знаешь, почему твой наставник сделал это? Что ж, м... Крокта не упомянул, почему ему захотелось, чтобы Кенза избавился от ростовщиков? Возможно, он просто думал, что им следует избавиться от плохих парней, причиняющих вред городу. А может быть, дело было в чем-то другом, о чем Кенза не знал. Вы ничего не знаете друг о друге! усмехнулся гном. Кенза не ответил. Что ж, спрошу по-другому. Твой наставник заслуживает доверия? Кенза задумался. Был ли Крокта надежным? Он мало знал об этом орке. В отличие от его внешнего вида, он был настоящим джентльменом, пока дело не доходило до боя, где он становился непревзойденным воином. Вместе с этим Крокто спас его от монстров-леса-существ. Когда Кенза попросился к нему в ученики и сказал, что хочет помогать людям, Крокто удовлетворенно кивнул. Они были знакомы совсем недолгое время, но Кенза уже понял, каким был этот орк. «Да, заслуживает», — кивнул Кенза. Тогда доверься ему, улыбнувшись, ответил гном. А? Это мне стало очевидно сразу после того, как я взглянул на твое лицо, сказал гном, подняв бутылку с мукороса Неба, которого осталось совсем немного. Остатки драгоценного вина отправились Бакалкенза, который посмотрел на гнома и покачал головой. Я расскажу тебе свою историю. Я прожил всю свою жизнь в Квантесе, но сегодня уезжаю, произнес гном. Сегодня. «Как ты можешь видеть по Мукарасанеба, У меня было много денег. Я был успешным бизнесменом, но из-за небольшой ошибки потерял абсолютно всё. Все, что у меня есть сейчас, — это мои руки, а потому я еду в другой город, чтобы работать». Выражение лица гнома было настолько безмятежным, что Кензе было тяжело даже представить себе такую историю. «Это произошло из-за кредита!» — продолжил рассказывать гном. Глаза Кенза закруглились. Друг, который был моим самым надежным советчиком, порекомендовал мне не доверять им, но я полагал, что смогу совсем разобраться. Они использовали один крайне хитрый метод, чтобы заставить меня выплатить огромную сумму денег. Мне не стоило доверять иногородним людям, которые откуда-то появились в моем городе. Горько улыбнулся гном, после чего добавил: И вот я все потерял. Кензо не мог произнести ни слова. Он чувствовал, как что-то давит на его плечи. «Мне почему-то кажется, что моя история еще больше испортила тебе настроение». «А, нет. В любом случае, это твой выбор. Но если кто-то кому-то доверяешь, дает тебе совет, тебе стоит к нему прислушаться». С этими словами гном поднялся со своего места. Кенза попытался остановить его, но гном уже собирался уходить. «Мне было одиноко, но я рад нашему разговору. Это последнему Карасанеба последний бокал. Пожалуйста» насладился им как следует!» Затем гном расплатился с барменом, обменявшись с ним парой слов. Наверное, они давно друг друга знали. «Всего хорошего! Тебя тоже!» После этого гном покинул паб. Кенза посмотрел на вино в своем бокале. Мукара напиток, получивший столь благородное название благодаря своему вкусу. Он поднес последний бокал к рту и сделал глоток. Оно было горьким. Кен зашел сквозь тьму. Не трудно было найти в Квантесе тех, кого нужно. Кен за тех, кто вел себя чересчур подозрительно. Они были осторожны, но Кен за подражал настоящим ниндзя, обучившись навыкам слежения и маскировки. В процессе наблюдения он узнал, как они затягивают петли вокруг шеи своих должников. Они давали людям деньги, используя хитрые трюки для повышения процентных ставок и угрожали тем, кто не мог их погасить. К слову, в эту ловушку попало достаточно много гномов. Жители старейшины мало что знали о кредитной системе ростовщиках, а потому у них не было другого выбора, кроме как поверить своим партнерам. Кроме того, игроки подкупили чиновников Квантаса. Гномы, которые обращались в администрацию за помощью, получили отказ. Гном, угостивший Кензом у Неба, попался в точно такую же ловушку. Игроки воспроизводили мошеннические схемы из реального мира в игре. «Почему вы не возвращаете мне деньги?» У меня нет такой суммы. Я взял в долг 100 серебряных, но процентная ставка... Мы заключили контракт. Вы что, не читали его условия? Я пытался вернуть займ, но вас там не было. А почему вы нас не нашли? Вы не сделали все, что должны были. Или я не прав? Вы же местный житель. Разве вы не должны знать всех в этом городе? На самом деле эти люди ничем не отличились от гангстеров или якудза. Что ж, если у вас нет денег, так мы и быть. Ваш дом. Продайте его. Тогда вы сможете вернуть долг в полном размере. Этот дом принадлежал моей семье на протяжении нескольких поколений. Тогда верните нам деньги. Э, пожалуйста, не надо. Деньги? Ничего нет? Я не знал. Тогда выйдите из этого дома. Он больше вам не принадлежит. Игроки, экипированные оружием и доспехами, вошли в дом и начали угрожать гномам. Сразу же после того, как поднялась суматоха, к дому прибежал до стража Игроки моментально натянули на лица вежливые улыбки, показывая стражникам свои документы и контракты. А, простите, что мы заставили вас оторваться от своих дел. Мы немного расшумелись, за что приносим свои извинения. Введите эти документы. Все законно, вам не о чем переживать. Охранники подошли к игрокам и обнаружили, что все документы в порядке. Будьте добры, не шумите. Больше у нас к вам претензий нет, поэтому хорошего вам дня! Переглянувшись, решили они. А, еще раз извините. <смех> как только стража ушла, игроки продолжили издеваться над гномами. «Типичный NPC! <смех> Эй, ребята, перетряхните этот дом как следует! Эй, брат! Это твоя сестренка? Это случилось, когда ростовщики попытались прикоснуться к семье жертвы. Кен почувствовал, как внутри него что-то растет. Это давало о себе знать память о прошлом. Всякий раз, когда он подвергался издевательствам, Он стойко переносил все, что было на него направлено. Однако он не мог терпеть оскорблений, направленных в сторону его семьи. Однако тогда у него не было достаточно сил, чтобы как-то это прекратить. Раны того времени все еще не зажили, и Кен за вновь почувствовал, как они открылись. Кен покинул свое укрытие и вошел внутрь дома. Люди внутри были сбиты с толку появлением другого игрока и спросили у него: "Кто ты и что тебе надо?" Кен за ответил своим мечом, а не словами. Он был высокоранговым игроком, и в последние дни прошел обучение в вершине мастерства вместе с Кроктой. Средний уровень игроков значительно возрос, но Кензу было вполне по силам убить этих людей. Его клеймор обрушился на игроков, мгновенно превратив их в белые частицы. В живых остался единственный инпесигном, работающий с ростовщиками. Схватив его за воротник, Кензу сказал, «Если ты не хочешь умереть, то расскажешь мне все о вашей организации. Где все остальные?» Гном задумался, и Кен взмахнул своим двуручным мечом. На полу пять волос гнома, если бы удар прошел чуть ниже, гном был бы мгновенно убит. Это твой последний шанс. Считаю до трех. Один, два. Трясущийся гном все рассказал, и о том, сколько людей насчитывается в их группе, и кто их лидер. Получив информацию, Кен взмахнул мечом. Получив удар плашме, оглушенный гном потерял сознание. На этом ночь не закончилась. Ростовщики были повсюду, но их основные силы держались вместе. Под покровом ночи Кенза быстро расправился с маленькими шейками. После того, как игроки сообщили друг другу о том, что их кто-то выслеживает, Кенза столкнулся с целой группировкой. Его противники были сильными, некоторые из них находились на уровне, подобном Кенза, это раздражало его еще больше. Уровень игроков был достаточно хорош, чтобы никто не мог их побеспокоить. Тем не менее, они выдавали кредиты и издевались над теми, кто не мог их выплатить. Не имело никакого значения, что они совершили зло против NPC, а не против живых людей. Просто он вспомнил глубокие глаза гнома, который купил ему Мукараса А еще лицо девочки, которая с ужасом смотрела на окруживших ее игроков. Лица семьи, члены которой умоляли не причинять ребенку боль. И слезы матери, которая обнимала своих детей. Все это привело к тому, что он не смог больше оставаться в стороне. Он не мог сопротивляться своим чувствам и пустил в дела меч. Ты такой же, как мы! Чего ты хочешь добиться? спросили они его. Кен запроигнорировал вопрос и ринулся вперед. Бой был невыгоден для него. Разница в уровнях была невелика, и они превосходили Кен за числом. Возможно, некоторые из них даже были сильнее его. Однако это было не так. Он схватил свой клеймор и вспомнил тренировки с Кроктой. В его сторону летели лезвия мечей, их было много, и все они были быстрыми. Однако за не умер. «Скорость вашей ассимиляции повысилась! Скорость вашей ассимиляции повысилась! Скорость вашей ассимиляции повысилась!» «Единство с миром!» Мир старейшины словно подталкивал его в спину. Сжимая в руках свой клеймор, Кенза погрузился в него. А затем мир замедлился.